Поленов в поисках вариантов. В последние месяцы ему было страшно ложиться спать. Ворочаясь на просторной кровати, в сгущающейся темноте, он видел смутные тени. Они возникали в огромном зеркале, просачивались в щель под дверью, влетали в открытое окно и сочились сквозняком над кроватью. Ему хотелось, чтобы рядом был кто-то живой. Однажды он даже пошел к комнате Марины и почти готов был позвать ее к себе. Не в постель, конечно, просто посидеть в кресле рядом, пока он заснет. Он шел по коридору, комната за комнатой, и чем ближе подходил к спальне жены, тем жуть чьим установилась. Казалось, что тени расползаются как раз оттуда, от Марины. Он развернулся и торопливо пошагал назад, Свистом позвал собаку, спавшую на рижанке, на первом этаже. Та прибежала радостная, цокая когтями по паркету. Он похлопал по кровати, приглашая ее лечь в ноги. Собака недоверчиво поставила одну лапу, выждала и запрыгнула на кровать. На следующий вечер он позвал псину снова. Чудо было в том, что после того странного вечера, который Поленов провел с Флорой, Тени перестали его мучить. Они просто не явились. Он даже не сразу понял, что случилось. Проснувшись на следующее утро, не бывало выспавшимся, энергичным и радостным, поразился тому, что все выглядело свежим и ярким, словно умытым или только что созданным. Он не мог вспомнить, как засыпал накануне вечером. Неужели просто лег сразу уснул, без этого пристального всматривания в темноту и ее оттенки, без вслушивания в тревожные шорохи и скрипы? Следующим вечером, проваливаясь в дремоту, он ощутил — воздух в спальне был совершенно чистым, безо всякого потустороннего присутствия, как будто комнату впервые по-настоящему проветрили. Поленов, конечно, не верил в мистику. но силу целебных трав не отрицал. Видимо, дело в чае, которым угостила его флора, или в этих букетах, расставленных у нее в комнате. Если раньше Поленова изводили сомнения и легкое раскаяние за запертую в усадьбе садовницу, то теперь эти угрызения покинули его. Очевидно, так все и должно было сложиться. В этом и был промысел, великолепная задумка кого-то свыше. Вся причудливая игра обстоятельств была выстроена так специально. Садовница должна жить здесь, потому что она нужна Поленову. Что-то же должно было принести ему облегчение, стать избавлением. Если выписанное докторами снотворное не помогало, вызывая сухость во рту и мутное, будто похмельное пробуждение, он сам нашел для себя спасение, как больные животные интуитивно находят в лесу траву, которая их исцелит. Так и он сам обнаружил свое лекарство. Поленов был очень доволен собой. Ему нравилось это чувство, когда интуитивное... почти случайно принятое им решение, вдруг оказывалось гораздо мудрее, глубже и правильнее, чем он мог поначалу предполагать. В эти моменты он чувствовал себя так, будто выиграл в лотерею, или как будто сама жизнь вдруг дала ему понять, что он, Поленов, знает о существовании в этом мире что-то такое, о чем другим людям неизвестно, и это знание им недоступно. А вот по Поленову, в знак особого расположения, судьба приоткрывает свои тайные замыслы и скрытые мотивы. Это наполняло его уверенностью и решимостью действовать. Появлялся кураж. В таком приподнятом настроении Борис Максимович и открыл совещание, посвященное недавно возникшей проблеме — бегству резидентов из технопарка, оттоку отборных мозгов — выпистованных на государственных грантах. «Пакуют чемоданы?» — уточнил Поленов у своего зама, не сомневаясь в ответе. «Уже контейнеры заказывают для личных вещей», — отводя взгляд, подтвердил тот. «Есть идеи, как это остановить?» Все молчали, перекладывая карандаши и чистые листы бумаги у себя под носом. Боялись. «Почему?» «Почему эти люди постоянно чего-то боятся? Даже меня, хотя я практически никогда на них не ору. Даже матом никого ни разу не послал, хотя стоило бы», — думал Поленов. «Эти прощелыги ничего не боятся. Ни технопарк кинуть, ни родину, ни рвануть в неизвестность». Борис Максимович недовольно постучал карандашом по столешнице. Все заерзали и начали озираться друг на друга, как будто выискивая подсказки на костюмах соседей. Хм, наконец решил принять огонь на себя заместитель. Надо встретиться с этими ребятами и обсудить все открыто и конструктивно, предложить новые условия, посмотреть, что людей не устраивает и как мы можем это изменить. Наверное, надо как-то полюбовно решать. еще предложение есть со скепсисом произнес поленов в воцарившейся тишине куда аккуратно упали его слова м да лес рук квадрильон идей снова завалить их деньгами и ништяками это вы предлагаете хватит такой вариант мы уже проходили и убедились все что эти люди умеют плюнуть в кормящую их руку. Хватит их гладить. Не обязательно все в этой жизни делать полюбовно. Иногда самые замечательные отношения складываются при отсутствии выбора и возможности сбежать. Если резиденты воспользовались деньгами страны для разработки идей, но не хотят здесь работать и платить налоги, удержим силой. Есть у нас возможность запретить им выезд. — Исходя из имеющегося расклада, юридически у нас такого права нет. — А фактически? — Очевидно, можно что-нибудь придумать. — Так придумайте! — распорядился Поленов и посчитал, что, в принципе, на сегодня он уже очень эффективно поработал и свою задачу как руководителя полностью выполнил. Придал ускорение подчиненным. А дальше пусть выкручиваются сами. Борис Максимович начал вставать из-за стола. «Например, выезд за границу запрещен людям, имеющим долги перед налоговой или неоплаченные штрафы». Внезапно набрался смелости и вступил в разговор замзама «А еще находящимся под следствием или осужденным условно, не говоря уже о тех, кому дали реальный срок, эти еще более ограничены в передвижениях». «Ну вот, видите». «Всегда же есть варианты», — одобрительно кивнул Поленов. «Работайте. Надо создать прецедент. Образцово-показательный случай, чтобы все о нем говорили, а мы бы все отрицали. И при этом, чтобы все все правильно поняли, несмотря на наше уверение. Посмотрели, посмотрели и сделали выводы». Поленов подмигнул инициативному заму зама, и в знак поощрения вручил ему карандаш, который за секунду до этого взял со стола совещаний. Перед замом зама стоял целый стакан с точно такими же карандашами, но он так обрадовался награде, как будто его осчастливили орденом или путевкой на Мальдивы.